«С тех пор прошло много лет», — закончил Евгений свой рассказ. «Но я не могу забыть ту ночь. У меня все еще стоит перед глазами полутемная комната, агарок свечи и змея, пьющая козье молоко из блюдца, и еще две змеи, дожидающиеся своей очереди. Не понимаю, к чему вы все это мне рассказали», — проговорил маркиз после затянувшейся паузы. Какое отношение все это имеет к сегодняшним событиям? «Какое?» – переспросил Евгений. «Самое прямое. Я расспросил адвоката, и он рассказал, что та старуха Варвара Тихоновна умерла в прошлом году, оставив свой дом в наследство своей родственницы, той самой Липе, Олимпиаде Васильевне. И как только Олимпиада вступила в права наследования, она погибла в лифте». И дело не обошлось без змеи. Но на этом, как вы знаете, цепочка не прервалась. Липиной наследницей была тетя дядиной жены. Она едва успела оформить все бумаги по завещанию, как заболела. Легла на операцию и умерла. Пожилой человек все-таки. И тогда дядина жена по завещанию унаследовала этот, извиняюсь, чертов дом в Суаярве. И очень скоро она тоже умирает. «Но тут, кажется, обошлось без змеи». «Не уверен!» Воскликнул Евгений, перегнувшись через стол. «В случае с тетей, конечно, но вот с дядиной женой. Не зря же она перед смертью начертила на полу ураборос. Он опустил голову и продолжил. «После смерти имущество жены перешло к моему дяде. И вы знаете, чем это закончилось. Он погиб». «И уж тут точно не обошлось без змеи!» «И теперь...» Он понизил голос, так что Маркиз едва расслышал конец фразы. «И теперь моя очередь!» «Да...» Протянул Леня для приличия помолчав. «Однако, честно говоря, я не вижу здесь большой проблемы. Если вас так беспокоит эта история с домом змеиной матери и вы считаете, что все трагические события связаны именно с этим домом, то просто откажитесь от наследства. Сами же говорили, что дом – полная развалюха. А участок, хоть и большой, но жутко неудобно расположен. Вокруг полная дикость. Ни дорог там приличных, ни коммуникаций. Так чего проще? Идите к нотариусу, пишите официальный отказ и такие спите себе спокойно. Это невозможно. Глухо сказал Евгений. От этого наследства нельзя отказаться, и дом продать нельзя. Над ним тяготеет какое-то проклятие. Мне дядя рассказывал, а ему в деревне местные жители говорили. Старуха, когда умерла, дней пять никто не знал, к ней ведь не часто ходили. А потом одной там женщине что-то понадобилось, так во дворе она рассказывала, змеи просто клубками лежали. И на крыльце тоже. Она как увидела такой кошмар, так и свалилась на землю без чувств. А когда очухалась, то никого нет. А она и встать не может, ноги не идут. Так и ползла полтора километра до деревни. А потом уж полдеревни туда пошло. Хоть лопатами, говорят, змеюк этих перебить. Да нашли только старуху мертвую И везде знаки нарисованы. Леня деликатно кашлянул в кулак. «А вот эта тетенька, что про змей-то рассказала, она случайно не от пьянства у старухи лечилась? Сами знаете, зальет человек глаза, так ему чертовщина всякая мерещица начинает». Евгений поглядел в ответ у и тяжко вздохнул. Лёне стало его жалко. «Видно же, что человек мучается по-настоящему и обратился к нему от полного отчаяния». Опять же, дядя вроде был солидный, разумный человек. Тоже хотел просить у него, маркиза, содействия и помощи. И хоть дело это довольно сомнительное, и у него сейчас нет времени, поскольку Лолу увезли неизвестно куда, все же не стоит так разбрасываться заказами. Ленины размышления прервала неожиданно раздавшаяся удивительно красивая музыка. Евгений достал из кармана мобильный телефон – «Что это за мелодия?» – спросил его маркиз. «Луиза Миллер! Куанда лэсэрэ аль пласидо!» – ответил Косарев, поднеся телефон к уху. Он в полголоса с кем-то переговорил и заторопился. Уговорились на том, что Леня обдумает дело, наведет кое-какие справки и свяжется с Евгением сам. «Уж вы побыстрее!» – вымученно улыбнулся Евгений. И Леня прочитал в его глазах, как бы поздно не было».